Радиола розовая. У тебя член стоит? Серега недавно в ковше от экскаватора на службу ехал. У нас пешком идти километров восемь, а тут экскаватор шел по дороге, и ковш у него был сзади. Серега подбежал к нему с газетой на страже Заполярья. На бегу жопу ей обернул, чтобы не испачкаться, и в него завалился. Я почему-то вспомнил эту историю только сейчас когда он мне про свое недомогание рассказывает. А у меня нет. Давно? Третьи сутки. Для Сереги это катастрофа. У него, кроме того, что член стоит, никаких других способностей. Он тут недавно сокрушался. Ты, мол, рассказы пишешь. Андрюха тот что угодно починить может. А я? А у тебя, говорили мы ему хором, член стоит в любое время суток. Теперь вот не стоит. Что делать будем? Пойдем к Эдику. Эдик – корабельный врач. Я ему тут же по секрету сообщил, что Серега на службу в ковше от экскаватора приехал. И теперь у него член не стоит. Что ж, ему зуб от ковша в жопу попал? Вроде нет. но ну, тогда не говори всякую чушь. Эдик Серегу долго осматривал. Мы с Андрюхой тоже присутствовать хотели. Может, советом каким-нибудь можно будет помочь. Но он нас выпроводил. Знаешь что, сказал он ему через полчаса, а мы у двери подслушали. Что? Попробуй настойку радиолы розовый. Радиола розовая это корень. Модная в последнее время штука. У нас все уже попробовали. Остался один Серега. Замачивается кусочек корня на острие ножа в бутылке водки на сутки. И по 10 капель. Серега замочил весь корень. У него водка стала цветом органцовки. Потом он ее выпил. За вечер. Всю. Ему дураку по 10 капель мало показалось. Мы с Эдиком ходили его спасать. Спасли. Потом у него член встал.